Глава сто шестнадцатая. В одном месте у Морелли эпиграф из лабаце Жоржа Батая. Примечание. Игра слов аббатце и АБЦ алфавит. Конец примечания. Он страдал от того, что вывел худосочные персонажи, которые действовали в безумном мире и никого не могли убедить. И далее карандашом почти не разборчиво. Да. Иногда страдаешь, но это единственный достойный выход. Довольно романов гедонистических, где всё разжовано, романов с психологией. Надо стремиться к максимуму, стать вуайанд, как хотел Рэмбо. Примечание: ясновидцем, французский. Конец примечания. Романист гедонистического склада ни что иное, как вуайер. Примечание: подглядыватель, французский. Конец примечания. С другой стороны, хватит и чисто описательной техники, хватит романов-поведений, добросовестных киносценариев, лишённых подлинных образов. Любопытно связать это с другим местом: как рассказывать без кухни, без макияжа, без того, чтобы время от времени подмигнуть читателю? Только если отказаться от предположения, что повествование искусство, почувствовать его так, как прочувствовали бы мы Гипс наложенный на лицо, чтобы сделать с него маску. Только лицо это наше. А, может быть, ещё вот это отдельная запись. Леонелло Винтури, говоря о Моне и его Олимпии, отмечает, что Моне оставляет в стороне природу, красоту, действие и моральные побуждения во имя того, чтобы сосредоточиться на пластическом образе. Итак, он сам того не зная, как бы переносит современное искусство в средние века. В средние века искусство понималось как ряд образов, на смену чему при Возрождении и в современную эпоху пришло изображение действительности. Сам Вентури или это Джуллио Карла Арган добавляет: на смешнице истории было угодно, чтобы в тот самый момент, когда изображение реальной действительности начала становиться объективным, а потом фотографическим и механическим Одного блестящего парижанина, собиравшегося писать реалистически, его огромный гений толкнул на то, чтобы вернуть искусству функцию создания образов. Морели добавляет: привыкнуть употреблять слово "фигура" вместо "образ" во избежание путаницы. Да, все совпадает. Однако речь не идет о возвращении к средним векам или чему-то подобному. Ошибка предполагать возможность исторически абсолютного времени. Времена бывают разными, хотя и параллельными. В этом смысле одно из времён так называемых средних веков может совпадать с одним из времён так называемой новой истории. И живущие в это время художники и писатели, воспринимая его, могут не захотеть опираться на окружающие обстоятельства и быть современными в понимании их современников, и это вовсе не означает, будто они хотят быть анахроничными, просто они находятся как бы на самой грани своей эпохи и из этого уже другого времени, где всё приобретает качество фигуры, где всё имеет ценность знака, а не просто является темой для описания. Они пытаются создавать произведения, которые могут казаться чуждыми и даже антагонистическими истории и времени, в котором они живут, но которые тем не менее их включают, их объясняют. И в конечном счёте ориентирует на трансцендентность, которая ждёт и на которую надеется человек. (В скобках глава 3)